Слова четвертая. Он меня сразу узнал. Сперва закатил этой леди истерику, мол, сколько можно говорить, никого к нему приводить нельзя и прочее. А потом понял, кто я, то есть решил, что я его убивать пришел. ярко помолчал, вспоминая, как Ингви, забившись в угол кровати, нелепо размахивал плазменным пистолетом. Ингви Мартелло руководил работами над адаптацией Ревра к целям человеческой цивилизации. После того, как пропал Игорь, он провёл разрасление надо мной и Ингой. Нас отправили на Яру, а он попросился в отставку и тут же запил. Говорил, что видеть больше эту инопланетную штуковину не может. Ему, как всегда в таких случаях, предложили полгодик отдохнуть, покупаться, позагорать, а потом уже принимать взвешенное решение. А через полгода Ингуна навестил незнакомый ему прежде специалист который сейчас вместо него вел проект по изучению ревра Молодой талантливый ученый рассказал Инге о таких возможностях Ревро, которых тот и предположить не мог. Прибор оказался куда более многогранен, чем предполагалось. Именно благодаря изучению ревра появилась возможность построить телепортационные устройства. И не модельки, перемещающие карандаш из одной комнаты в другую, а гигантские телепортационные станции, которые должны были позволить мгновенно перемещать в пространстве гигантские объемы любого груза, вплоть до космических кораблей. А там дошло бы и до создания индивидуальных переносных телепортеров. Какие возможности для человечества? Какой шанс для Земли начать играть на равных с Берком? Он согласился поучаствовать на правах консультанта. То, что этот молодой человек параллельно состоит в Ордене Креста и Полумесяца, Инга не насторожила. Социальные программы Креста и Полумесяца помогают получать светское и религиозное образование одаренным детям с бедных планет, которые потом работают на Орден в частности и на Тержанскую Федерацию в целом. Чему же тут удивляться? Через год, когда они сработались, молодой человек сообщил, что становится полноправным братом Ордена и поэтому не может быть главой Т-проекта. «И Ингес согласился возглавить проект?» – просила Нинель. «Да», – ответил Яр. Но он сам признавался, что должность была номинальной. Никто не разбирался в Ревре так, как этот молодой человек по фамилии Вертун. «Тот самый глава контрразведки Ордена?» «Именно. Ингви не мог взять в толк, зачем его держат в качестве свадебного генерала, но...» «Он признался мне, что пал жертвой собственного тщеславия и почти поверил, что основная заслуга в создании Т-проекта его...» Выступление на научных конгрессах, интервью в прессе, которая звала его не иначе, как господин Телепорт, встречи с президентами тиранской Федерации и яры все это вскружило ему голову. «А как объяснял сам Вертун, что он так устраняется из всей этой малины?» — интересовался Акер. «Он говорил, что для него главное служение Богу, науке и благу Федерации». Яр невесело улыбнулся. А когда человека все устраивает, он не склонен задавать сложные вопросы. Прозрел мартелла довольно поздно. После сложного вопроса кого-то из журналистов он полез в чертеж схему одной из баз-телепортеров, воспользовавшись при этом компьютером, отсутствовавшего на месте кого-то из главных конструкторов. «И понял, что все не совсем так?» — ухмыльнулась Нинель. «Он понял, что все совсем не так». Телепорты на орбитах Земли и Яры оказались вообще не связаны между собой. Но зачем тогда? Я не знаю, Акер. Ингви утверждал, что обе базы могут быть связаны с какой-то третьей точкой. Тумала, которая база Ордена. Но зачем? Что им передавать с орбит Земли и Яры на Тумалу? Те самые религиозные святыни. Тогда при тут Яра? Акер недоуменно покрутил головой. Инга не успел разобраться, в чем дело. Он решил вылететь на базу Альфа-Т на орбите Земли. Его заинтересовало непонятное устройство на чертеже, до сути которого он не смог докопаться. Когда он прибыл на место, то выяснил, что непонятное устройство оказалось механизмом самоликвидации базы. Он мог попытаться поднять шум, но он испугался. Он рассказал мне, что ни раз и ни два в своей жизни действовал по такому принципу спрятать голову в песок и подождать, пока гроза пройдет стороной. Ингви иррационально надеялся, что ничего страшного не произойдет, и он так и останется знаменитым господином-телепортом. Он оперативно вылетел с Альфы-Т, и тут произошла катастрофа. Пока разбирались с последствиями и Ингви считали погибшим, он сделал себе пластическую операцию и забился в этот угол на Беловодье. — И что он там делал? Так и сидел в своем отеле? — просила Нинель после паузы. — Пил, — кратко ответил Яр. — Ну и слезняк, — произнес Акер. Ингви Мартелло пожертвовал большую часть своих денег в фонд помощи детям и родственникам погибших на земле и Яре. Он хотел смерти и боялся ее. Он просил прощения у меня и у всех. И он сказал мне, что разгадка этой истории только в третьей точке. «Если в этой безумной истории могут быть ответы, то все на тумале». Так он сказал. «Еще». «Что?» Ярно хмурился. Он сказал странную вещь. По его мнению, не только Ревр, но и весь Т-проект был спроектирован не человеком. Ингли сказал, что это незаметно на первый взгляд, но существуют стандартные инженерные решения, а есть такие но которые непривычны представителю нашей расы. Он упоминал что-то о неевклидовой геометрии, но я не очень понял. Словом, в одном-двух случаях такие странные решения могут быть гениальным прозрением или случайностью, но в этом проекте такое встречалось на каждом шагу. Совсем мозги себе отпил ученый, мать его! Зло сказал лакер Он имел в виду вертуна? Просил Нинель. «Может быть...» — я задумчиво покрутил в руке чайную чашку. «Я с трудом представляю себя чужого в высших эшелонах Ордена. Там же даже для кандидатов такие проверки проводят». «И что же может быть на Тумале?» «Учитывая ту информацию, которую нам передал Джонсон, там может быть некое хранилище информации или третья база телепорт. Хотя я не вижу в ней смысла». «Баз Альфа-Т и Бета-Т больше нет. Что можно телепортировать на третью базу, если она существует?» я откинулся на спинку кресла. «Гадать бессмысленно. Если мы попадем на Тумалу, то сами все узнаем. Пока нас гонят, другого выхода нет». «Да уж, герои по неволе!» — проворчал Акер и выключил колокол тишины.